Глава тридцать первая. Драмер. Отношения со сном у Драмер установились еще те. Хуже всего было, когда сон оставлял ее, давая почитать открытые комментарии и новости. Это ощущение цели именно то, чего лишился Марс с открытием врат. Никакое это не вторжение. Это возвращение на подобающее ему место подлинно марсианского духа. И я счастлив, черт, я в восторге, что дожил до этого дня. все разыгрывалось предсказуемо. Ей целыми днями чудилось, что дом народа раскрутился на своей оси быстрее положенного. И ни одно только тело ощущало вращение. Неподъемно тяжелыми стали мысли. Контроль над собой страшно запаздывал, как бывает при управлении мехом с битой программой, или через Уолда на пределе дальности. Драмер совещалась с Советом Союза, с Адмиралтейством КЗМ, со своими сотрудниками. Драмер совещалась с Советом Союза, с Адмиралтейством КЗМ, со своими сотрудниками. И всё время её не оставляло чувство, что мозг испаряется. С начала дневной смены до последнего шага к постели ей хотелось одного закрыть глаза. А едва закрывала, они сами собой открывались снова. Этих мудаков надо было срезать до подхода к вратам. Сколько лет я об этом толкую? Профсоюзы дешевле дерьма. Когда в дверь стучится армия, Вам требовалось доказательство, что администрация союза переводчиков некомпетентна. Так вот оно. Кушайте, не обляпайтесь. Она старалась дать себе отдых, заманивала сон. В глазах царапались пещинки, сохло во рту. Хотелось есть, хотя она и не была голодна. Хотелось воды, хотя жажды не чувствовалось. Тело как бы знало, что ему чего-то не хватает, и снова и снова перебирало весь список в надежде, вдруг в этот раз поможет то, что не помогло в прошлый. она поймала себя на тоске по трубочке марихуаны, которой не курила десятилетиями. Вытерпев час, может быть, два, она вставала и прокручивала новости и сетевые дискуссии со специально заведенного фальшивого аккаунта. Говорила себе, что изучает положение, что оценивает моральный дух населения. Легко верила, что она что-то как-то да узнает. Все равно как сорвать струпик и втереть соль в открывшуюся ранку. Но и это было лучше, чем листать списки имен. Эмили Сантос Бака. Независимый журналист с Ганимеда с 20-минутным призывом к солидарности перед лицом врага. Открытое письмо старика-землянина об ужасных годах после падения камней и чем те времена отличались от этих. Круглый стол в открытом салоне на Церере. Способен ли союз ответить на лаконскую угрозу? Дюжина языков, тысячи лиц, голосов, риторических приёмов. Если она искала здесь ясности, то напрасно. У меня жена на медине только что получила от неё сообщение. Пишет, что Лаконса предлагают всем, кто на них работает, условия выгоднее, чем союз переводчиков, и что технологии за их вратами на поколения опережают наши. Понимаю, что мнение не найдёт поддержки, но если они лучше обходятся с работниками, дают лучшую технику, А в остальном не лезут в наши дела, так, по-моему, наш настоящий враг бюрократы Союза перевозчиков. Раздавались и другие голоса, множество голосов, видевших в атаке на Медину то, что стояло за ней на самом деле. Граммер читала статьи о сопротивлении перед лицом тирании, слушала патриотические песни, призывающие восстать на врага. Одна из школ на Лунея начала кампанию. Дети красили правую руку красным наперекор лакони Смысл символа она не уловила, но другие школы подхватили тренд, и половина интервьюеров и журналистов в той или иной форме поддерживали его. У кого красная перчатка, у кого на паличенике или кольце. Ещё на всети надежду или решимость легко бы отыскала таких людей и коротала бы часы бессонницы только с ними. Но как язык сам тянется к больному зубу, драмер неизменно выходила на других. «У Лаконии есть будущее. Завоевание неизбежно. Остановите войну! Капитулируйте!» Еще были целые программы, обсуждающие стратегию КЗМ и Союза. Иногда такие разговоры до боли напоминали совещания в Адмиралтействе КЗМ. Другие сияли выросшим на отчаянии оптимизмом, маскировавшимся под военную теорию. Все они не добавляли ей надежды, а иные навевали еще больший мрак. И вестей отца бы не было. Даже когда Медина сменила блокаду связи на пропаганду, он не прислал сообщения. И другие борцы против оккупантов тоже. Ей хотелось думать, что они ещё там. Шныряют между палубами, как крысы, научившиеся грызть сталь, что Медина падёт, и она услышит его голос, возвещающий победу. А если нет, хотя бы просто услышать его голос. А за всем этим, как сжимавшиеся на горле пальцы, Быстро и неуклонно двигалась в сторону солнца буря. Уже миновала середину пути, начала торможение. Драммер отлично понимала их стратегию. Одинокий корабль, прокладывающий путь по системе у всех на виду. Демонстрация силы или неизбежности. Театральное представление, должное унизить, подчинить, обуздать. Именно так она сама обошлась с Фригольдом. Эта мысль больше других удерживала её за столом, заставляя терять часы сна. Отдавая тот приказ, она была уверена в себе. Жёстко, да, но ради общего покоя, ради более упорядоченной вселенной, ради мира, где научатся уважать правила. Колонисты Фригольда сделали свой выбор. Нарушили правила, установленные ею и её предшественниками. Драммер не сомневалась в себе, посылая на них рассыланн. Теперь она гадала, сидели ли они ночами без сна, думая, как прокормить детей, ища способы избежать будущего, которое она на них обрушила. Вероятно, да. Может быть, так мироздание указывало ей на ошибки, взяло то зло, которое она так бездумно причинила и обратило против неё же, против неё и Сантас-Бати, и всех бергенцев независимости. Под гип целый космический город Если так, мироздание ещё не усвоило идею симметричного ответа. Малая, молчаливая часть её сознания, наблюдавшая за остальными со стороны, знала, как она ошибается, и Драмер не могла не ошибаться в таких условиях. Вот если бы поспать, но страх подтачивал её кроха по крохе и отнимал всё, что могло бы вернуть силы. Она, как регенерационный бассейн с заткнутым стоком, наполнялась дерьмом, и рано или поздно оно должно было хлынуть через край. Ее это не беспокоило. Она просто знала это о себе, так как знают о посторонних. Она стянула халат на груди и прокрутила новости дальше. Несколько секунд уделила известиям с Лондрос Новы. Несколько верфям комплекса Паллада Тихо, Церере, Луне, Земле. Не досмотрев сюжета, переходил к следующему. Как ни странно, не все говорили о Лакони. Случился пожар в городе под Парижем. Умер музыкант, которого Драммер любила подростком. Как будто не всё зависело от Лакони, Дуарта и её ошибок. А потом обновлялся топ новостей, и в нём появлялась буря во всём своём грозном величии. Холден был прав. Она обошлась с Фригольдом жестоко. и при том еще убеждала себя, будто она не власть. Вот почему она оказалась не готова к появлению неизвестного могучего флота. Надо было действовать добрее, мудрее, тоньше, вести себя по-другому. Наверняка случались моменты, когда «сделай Драмер иной выбор» все это можно было предотвратить. Она только не могла сообразить, когда. Щелкнула система. Если бы Драмер спала, она включила бы свет. Мэм обратился к ней Воган, а не ночной дежурный. Что бы ни случилось, его разбудили первым, а Ушон решился будить её. Это не предвещало добра. "Я не сплю", отозвалась Драмер. "Мы приняли сообщение для вас с бури. Пришло по направленному лучу час назад. Разведка службы связи говорит, что подлинное. Закрытое. Да, мэм, не шифрованное, но и не по открытой связи". Врак хотел показать что-то ей и её людям, скрыв от прессы. Что-то щёлкнуло в мозгу, и больше всего на свете ей захотелось доползти до кровати, заснуть и больше не просыпаться. Посмотрю у себя, решила она. Её экран потемнел, а потом на нём возник адмирал Треха и посмотрел так, словно и вправду видел её сквозь экран и световые минуты. Взгляд у него был едва ли не скорбный. Поза, конечно, заранее рассчитал, как он должен выглядеть. Самое мерзкое, что даже сознавая это, Драммер поймала себя на надежде с ним договориться, на попытке ощутить к нему симпатию, ведь тогда, может быть, и он к ней потеплеет. Первые бледные ростки токгольмского синдрома. Она подавила приступ мягкости и вызвала наружу ненависть. Президент Драммер заговорил трэхом: "Надеюсь, что застану вас в благополучии". От лица Верховного консула Эдуарта снова прошу Союз перевозчиков прекратить сопротивление и подчиниться администрации Лаконской империи. Но я пойму, если вы опять откажетесь. Я намерен повторять эту просьбу, пока вы не передумаете. Чем раньше это произойдёт, тем меньше будет потерь среди ваших людей. Их судьба исключительно в ваших руках. Если мы в течение 18 часов не получим уведомления о вашей безоговорочной капитуляции, Боюсь, положение станет не столь приятным. Мне приказано лишить вас верфей станции Палада. Я предпочёл бы обойтись без потерь в жизнях и инфраструктуре. Опять же, это целиком зависит от вас. Вы можете покончить с этим в любой момент. Я направляю такое же предложение к ЗЭМ и полагаю, все вы захотите его обсудить. Я настоятельнейшим образом призываю вас сделать правильный выбор и сложить оружие. Верховный консул дал мне некоторую свободу действий в разрешении этой неприятной ситуации. Но чем дольше она затягивается, тем меньше у меня вариантов. Я не хотел бы обращаться к наихудшему сценарию. Свяжитесь с вашими коллегами в КЗМ и ответьте мне при первой возможности. При отсутствии ответа я должен буду предположить, что вы затягиваете противостояние. Кровь в станции Палада будет на ваших руках. Я искренне надеюсь и молюсь, чтобы вы проявили благоразумие. Адмирал закончил сообщение коротким тевком. Ярость Драмер казалась медлительной и мутной от недосыпа, зато жаркой. Она сделала запрос на связь и Воган немедленно ответил. Сколько человек это видели? Дежурный офицер связи, мой ассистент, я, а теперь и вы, всего четверо. На двоих больше, чем надо бы, если не на троих. Всё же была надежда, что в сеть это не попадёт, ведь КЗМ отлично контролирует информацию на своей территории. Однако у плохих новостей растут крылья, и упустив их, уже не вернёшь обратно. Следовало исходить из того, что времени у неё немного. Ещё один шанс стать человеком, какого требует ситуация, а не просто самой собой. Будь она таким человеком, какой здесь нужен, таким лидером, какой необходим союзу, системе и человечеству. Что бы она сейчас сказала? И как бы сказала? «Разбудите Лафлина и вызовите Адмирала Ха. Надо поговорить». «Станция Паллада», — сказал Треха, — «а не комплекс Паллада-Тихо». Одной из странностей языка лаконцев он на десятилетия отстал от времени. Никто не называл комплекс станции Паллада с тех пор, как Союз возглавил Сан-Жирани. Он обеспечил модернизацию обогатительных фабрик Палады и надёжно привязал к ней станцию Тиха, превратив в основную верфь, производившую металлы и керамику, карбосиликатное кружево и наноламинаты. Комплекс действовал эффективнее, нежели Тиха в свободном плавании. Работа предстояла не на одно поколение, и нацельный конструкции она шла быстрее. Там был собран дом народа и независимость Шла сборка космического города Залог Мира. Его карбосиликатные рёбра ещё оставались открыты вакууму. Там жили и работали тысячи семей, и всем им осталось несколько часов, если Драмер не капитулирует. "Потрата строительных мощностей отбросит нас назад на десятилетия", рассуждала адмирал Ха. "Все планы восстановления и укрепления флота основываются на этой станции. Мы получим узкое место, которое вынудит радикально менять все расчёты. Драммер швыльнулась в кресле. Она слушала это сообщение не первый раз. В указанные временные рамки невозможно уложить сосредоточение всех сил объединённого флота КЗМ и Союза. Лицо Хас сменилось схематическим изображением системы. Каждый флот был снабжён меткой с расчётным временем прибытия. Они рассредоточили корабли, чтобы лишить бурю удобной мишени. Теперь приходилось расплачиваться. Более того, лишь 3/4 наших кораблей закончили перевооружение торпедами, модифицированными согласно данным по первому столкновению. Стратегический анализ показывает, что пожертвовав комплексом Палада Тихо ради полного переоборудования объединённого флота, мы теряем в долгосрочной готовности, но увеличиваем шансы нанести решительный удар Буре в ближней перспективе. Разумеется, любое решение потребует полной согласованности между Союзом и КЗМ. Чтобы она не выбрала, её поддержат. В разгар апокалипсиса военные чины на Луне всё ещё тщетятся прикрыть задницы. Кажется, это единственное светлое пятно во всём сообщении. Всё кончено, а они ещё видят перед собой карьеры, которые страшно потерять. Драмер помнила жизнь на станции Тиха. Мысленно она и сейчас могла бы пройтись по её коридорам. Помнила расположение палуб, каким оно было до переоборудования. Помнила, как пахнет в жилом кольце. И кабинет, доставшийся ей после смерти Фреда Джонсона. У него там был личный кабинет, и Драммер унаследовала кое-какие вещи: старую книгу, бутылку бренди, материальные модели некоторых его личных проектов, без него так и заглохших. Только на четвёртый год управления станцией тихо Драмер решилась от всего этого избавиться и не забыла, как тогда себя чувствовала, как вдова, продавшая костюмы покойного мужа. Глядя сейчас на комплекс Палада Тихо, она испытывала то же чувство. Хотелось его спасти. Она всё искала хитрый ход, который вырвет его из рук врага. Только вот не было такого хода. Поздно. Оставалось либо отдать комплекс и вместе с ним надежду на свободу, или погубить одно из двух, и надо выбирать сейчас. Воган, мадам президент, объявит распорядок аварийной эвакуации с Палады Тихо. Всем, у кого нет собственных судов, перейти на Тихо и отстыковать его от комплекса. Чтобы на Паладе никого не оставалось, а всем кораблям и станции Тихо рекомендовать уход с максимально возможным ускорением. Драммер взглянула в лицо помощнику. Лицо было бескровным, серым. Глаза мёртвые, как у акулы. И всё же он не возразил, только подтянулся, развернулся и пошёл исполнять её приказ. Если и был не согласен, всё равно, наверное, радовался, что не ему довелось решать. Она бы на его месте радовалась. Она поставила систему на запись, осмотрела себя на экране. Глаза запали от усталости и отчаяния, но не так сильно, как ей представлялось. Кожа в ярком освещении личного кабинета выглядела восковой. Надо будет попросить у связистов румян и пудры, прежде чем выступать с публичным заявлением. Господи, предстоит публичное выступление. Но это позже, это потом. Она ввела код ответа. Защищённая связь с Лунной высветила готово. Драмер откашлялась и посмотрела в камеру. Адмирал Ха "Я отдала приказ об эвакуации Полады тихо", заговорила она. "Если мы не в силах спасти станцию, затрудним для бури убийство её населения. К тому же, посмотрим, готовы ли они к охоте на гражданских. Это даст нам дополнительное представление о характере и намерениях врага. Я советую силам КЗМ пока не ввязываться в преждевременные столкновения. На мой взгляд, попытка спасти Паладу была бы ошибкой." Лучше подготовить наличные силы для полноценной, координированной и неограниченной атаки при более выгодных для нас обстоятельствах. И после того, как все корабли получат модифицированные торпеды и боеприпасы. Любое преимущество в этом сражении стоит жертв. Она помолчала. Всё сказанное продумывалось на ходу. Последствия своего выбора, будущее войны. У нас будет только один выстрел, сказала она. Здесь не место полумерам. Бить надо насмерть.